День третий, 18 декабря, 10.00. Максим открыл глаза, зажмурился, прогоняя остатки сна, и повернулся на бок. Что-то изменилось, но он не мог понять, что именно. Перевернулся на другой бок и увидел на тумбочке тетрадный листок и лежащую сверху на нем балерину. «Доброе утро!» Прошептал он записки так естественно и буднично, что даже сам удивился. И улыбнулся. Наверное, впервые за много недель. Лиза хотела найти его в толпе. Хотела обнять его. Невидимая, неосязаемая Лиза. Максим закрыл глаза, и ему представились тонкие нежные руки с прозрачной кожей. Невесомые, призрачно касающиеся его тела шёлк воздушных мягких волос, скользящих по его лицу. «Фантом», «Дымка», «Мираж», «Лиза». Он развернул записку. В округлых дрожащих буквах читались торопливость и легкая неуверенность. «Какая ты, Лиза!» — подумал Максим, нежно касаясь подушечками пальцев шершавой бумаги. Но тут же где-то в животе ощерилось чувство вины а как же Маша? Максим снова закрыл глаза и с силой потёр пальцами веки. Ему начинало казаться, что он просто не сможет вынести этих противоречивых чувств, невыносимой тоски по жене и порхающей легкости, которую подарила записка Лиза. Конечно же, голову не покидали все эти набившие оскомину истины про время лечат, и надо жить дальше. И Максим понимал это. Он также осознавал, что просто не выдержит, если будет каждую секунду думать о Маше. Сделав усилие, он попытался сосредоточиться на мыслях Ализе. Все происходящее казалось странным и даже каким-то нереальным. Как же это так получилось, что именно в этом городе пересеклись пути двух людей с такими схожими переживаниями? Как вышло, что он зашел именно в тот маленький ресторан? и сел за столик, где девушка оставила свой рисунок с горькими словами на обороте. Максим медленно вылез из кровати, путаясь в тяжелом одеяле, и подошел к окну. Город заметало, и на мгновение Максим забыл обо всем на свете, заворожённо глядя на снегопад. Хлёсткий ветер резвился, швыряя снежинки о каменные стены, кружая их по мощёным улицам. Светло-серое небо равнодушно смотрело на город, который сопротивлялся природе, со всей своей средневековой статью и упертостью. По улочкам все же бродили люди, не с такой прытью, как днем ранее, но целеустремленно и медленно, согнувшись в вопросительные знаки под натиском бурана. Максим взъерошил темные волосы и вдруг понял, что очень давно не курил. Пачка лежала совсем рядом в кармане пальто. Максим открыл окно, и дыхание перехватило от резкого ледяного порыва и ледяных осколков, вонзившихся в лицо. Но морозный воздух был так чистый и свеж, так жгуче смешался с пряными запахами города, что немедленно побудил в Максиме чувство парящей легкости и благодарности. Он с наслаждением прикурил и почувствовал, как что-то прежнее, почти забытая, возвращается к нему. В него. Может быть, он еще сможет вернуть себя. Почему-то именно горьковатый вкус табака дал ему эту уверенность. Щелчком выкинул сигарету в окно и посмотрел на часы. Еще рано. И, не торопясь, направился в душ».